Глава вторая В кабинете главврача было накурено. Дешевые сигареты создавали густые клубы дыма и еще от которой слезились глаза. Я пробился сквозь клубы зловония, едва не ударившись о стол главврача. «Виталий Еремеевич читает свою проповедь, и я пошел. Через полчаса должны привести еще двух любителей халявы. А я без обеда». «Стас, для начала здравствуй», — устало сказал главврач, туша сигарету в переполненной пепельнице. Ему бы курить поменьше, с его лишним весом и сидячим образом жизни. «Да здоровались же утром», — взял кружку со стола шефа в надежде обнаружить там глоток чего угодно. Ужасно пересохло в горле. Пусто. Разочарованно поставил пустую тару обратно. «Это было вчера», — усталые глаза главврача пытались меня то ли устыдить, То ли попросить собраться. Ну так ли же! сказал я, смотря в зеркало, прикрученное саморезами к облупившемуся шкафу Еремеича. Черные круги под глазами, по черным волосам поползла седина. Как старик, ей-богу, а ведь неделю назад 25 праздновал. Хотя в сочетании с круглыми очками буду выглядеть как мудрый книжник. Жаль, зрение хорошее. Э, давай к делу. Ты меня под монастырь подведешь со своими выкрутасами. Ты хочешь, чтобы я к тебе предстоял отряд инквизиторов, и они следили за каждым твоим шагом?» В голосе врача проступили строгие нотки, но тон он при этом не повысил. Ермич, так ты уже предстоял этих скорбных умом. Мне они никак не мешали творить добро. Снова выпнул их из палаты, да буду себе работать». Эх, в книжном шкафу босса так и не появилось ни одной новой книги за эти три года. «А где же инновационные методы изгнания демонов?» «Старовер, блин!» «Ты понимаешь, что рискуешь не только собой, но и всеми пациентами госпиталя?» «Практикантом, в конце концов!» На последней фразе Еремеевич не сдержался и прикрикнул. «Давай по существу. Кто-то пострадал от моих выкрутасов?» «Нет. Зато больше сотни одержимых снова стали людьми. Это только за этот месяц. И все благодаря моим выкрутасам?» «Еремеевич!» не мешай мне творить. Я художник, я так вижу. Сиди и жди, пока тебя повысят за зашкаливающие показатели. Все нормально будет. Я твой авторитет не оспариваю, наверх не лезу. Что тебе еще надо?» Поправил очки, подчеркивая важность сказанного. «Станислав Всеволодович, козел ты тот еще. Да, уважаемый мной козел, усмехнулся главврач, закуривая новую. «Взаимно!» — улыбнулся я, протянув руку Еремеевичу. Пятидесятилетний мужик лестко отбил мне пятерню. А жжется. Ты дослушай сначала. Я тебе такому борзому зачем дал повышение отдозав отделение? Главврач ткнул в мою сторону тлеющей сигаретой. Чтобы ты за ум взялся, людьми руководил, молодняк обучал, а ты все в бой рвешься. Хочешь драки? Иди в инквизиторы. Еремеич, я ленивый. Мне гоняться за рогатыми не с руки. Предпочитаю сидеть на жопе и ждать, когда их ко мне привезут. Да и лечить-то мне не дадут. Хреновым мясники. Идус держался, чтобы не плюнуть на пол. Инквизиторы нормальные ребята, но лечат они следствие, а не причину. — Стас, мне пофиг на твои предпочтения. Я тебя прошу как человека. Обучай Костю. Сам видишь, какой пиз... Главврач держался, не выпустив наружу брань. — Какой бардак творится. Нам не хватает толковых экзорцистов. А ты когда от истощения сдохнешь? Сегодня или через месяц? Без выходных работать — так себе идея. Перестанешь козлить, я тебя на свое место поставлю. Тем более, что подвижки есть с моим переводом в министерство. — О, поздравляю. Когда проставляться будешь? — опёрся на стол босса, нависнув над ним. — Когда ты за ум возьмешься? Струя дыма полетела мне в лицо, заставив отступить назад. — Никогда, значит? — Стас! вымученно выдохнул главный врач. «Да понял, понял. Научу Костю быть таким же козлом, как я. Все будет в лучшем виде», поймав строгий взгляд Еремеевича, добавил. «Не переживай. Сделаю из него экзорциста, разумного и долгоживучего». «Рад, что ты меня услышал», вымученная улыбка проступила на полноватом лице. «Раз уж меня пинать закончили, давай я тебя тоже немного пну. Когда привезут реагенты? Мне уже достало все необходимое клянчить через мишку». «Да, ты сейчас скажешь, храм не снабжает экзорцистов, но не забывай, что я тут реагенты использую в промышленном масштабе, а мой ранг не позволяет ограбить склады храма в нужном мне объеме. Что там с поставками?» «Это риторический вопрос». «Понятно. Но возмутиться я должен был. Достали уже эти бунты еретиков. Все поставки по звезде идут вечно. Вроде только погасили, как новые вспыхнулись, суки. А потом я их с того света вытаскиваю» не нравится им власть церкви». Толкнул пальцем кружку. Керамика жалобно забарабанила по столу, пытаясь вернуться в исходное положение. Досмотрев ее пляску, я спросил. «Как там, Сергеич?» «Да как? Завтра похороны». Громко выдохнул Еремеич и утопил окурок в пепельнице. «Я тебя поэтому и прошу быть осторожнее. Заодно обучить новенького. Экзорцистов и так сгулькин клюв, а еще ты на рожон лезешь». «В смысле?» Там же ранение пустяковое было. Ну да, переломы, но это же фигня. Игорь Сергеевич был самым опытным экзорцистом госпиталя. Пару техник я у него законно притырил. Увы, не весь опыт успел перенять. Ага, пустяковое. Кости срослись, а вот заражение крови от когтей этой твари так и не смогли вылечить. Пара дней гони и привет. Хермич, ты бы завязывал с куревом. Я у тебя 10 минут всего, а ты уже третью смолишь. «К сергеевичу захотел?» «Ты давай, поучи меня жизни!» «Сначала со своими, метра Зазвонил телефон, оборвав главврача на полусловие. Клацнув кнопку селектора, комнату заполнил будничный голос Маши, работавшей на ресепшене. «Виталий Еремеевич, если Стас у вас, отправьте его, пожалуйста, в десятую палату. Там ему работу привезли». «Хорошо, Машенька, отправлю». Босс отключил селектор и, навалившись на стол, посмотрел на меня. — Давай, Станислав Селович, делай свое светлое дело, и дохранит тебе Санцелекий. — Ага, Сергеевич, он сохранил, — буркнул, закрывая за собой дверь. Меня всегда бесила слепая вера людей во что-то метафизическое. Если повезло, это помог Бог, а если не повезло и случилась жопа, то тут либо демоны виноваты, либо такова воля Божья — хитиотизм. Если ночью пошел гулять в неблагополучный район, В том что прилежут виноват только ты и никто другой я тысячу раз видел демонов но никогда не видел ни одного ангела или какого то проявления божественности только роказни церковников о том что мы победили в войне против демонов хотя если выйти на улицу и открыть глаза пошире можно увидеть что кроме разрухи, нищеты и смертей у нас ничего нет иллюзия счастья да есть паладины инквизиторы экзорцисты Но чем мы занимаемся? Паладины гоняются за еретиками и зачастую либо калечат их, либо убивают. Инквизиторы всегда убивают. Экзорцисты? Экзорцисты бесполезны. Спасти одного одержимого из десяти — это даже не смешно. Если бы экзорцистов не было, мало что изменилось бы. А еще церковь со своими дурацкими догматами. Нельзя использовать дары тьмы. Это они так называют «останки рогатых». А спрашивается, с какого хрена нет? Ведь с их помощью можно наиболее эффективно изгонять эту пакость. Но нет, ты, мол, оскверняешь душу, используя эту труху. В итоге приходится работать в стелс-режиме. Тот украл, там за счет связи что-то достал. И все это нужно делать так тихо и незаметно, как только возможно. Если кто-то узнает, пришлют паладинов и привет казематам Арбена. Уж лучше сразу на висельницу. Гнить в подземелье, коротая время от пытки до пытки — не жизнь, а мечта. Плюс повешение в прямом эфире. Это еще один фетиш, который нас сближает с демонами. Люди, как завороженные сидят у черно белых экранов своих коробочек и ждут, когда сломается очередная шея. После этого церковь будет рассказывать, что мы победили в войне. Эх, прав был Шарапов. Что-то пошло не так. И мы движемся к упадку, а не к процветанию станислав Семенович, а вы уже все практикант выскочил из за угла едва не влетев в меня на всем ходу да я все кость видишь уже переоделся и домой иду опять шутите дебильная улыбка озарила его лицо распознал сарказм молодец надо орденом выдать за это что сказал виталий еремевич сказал что я лучший сотрудник делаю все правильно премию пообещал а еще попросил не отпускать тебя сегодня домой Будешь со мной сверхурочные нарабатывать и ума набираться». Не Избавляясь скорости, продолжил путь по коридору, уворачиваясь от пациентов. Совершенно не смотрят по сторонам остолопы. Ну, я собирался сходить в кино!» Из-за спины послышался опечеленный голос. «Сходишь? Обязательно сходишь, но не сегодня. Там новые пациенты приехали. Пойдем, будет практическое занятие. Ни одному же мне страдать». Десятая палата, словно огромный монстр, проглотила нас а двери позади сомкнулись, как зубы чудовища. Внутри стоял зловонный запах, свет моргал, периодически показывая нам стол с зафиксированным телом. Мужик, сорока лет на вид, типичный пивняк, который просрал свою жизнь и решил все исправить с помощью халявы. Тело пивника покрыто мелкими зелеными каплями, кожа приобретала фиолетовый цвет. Мужик дёргался из стороны в сторону, рычал, периодически производя неприятные звуки в виде отрыжки и пернижа. Хорошо, что на обед я так и не успел сходить. Господин практикант, ваш выход. Что будете делать? Театрально развел руками, приглашая будущего экзорциста на сцену. Э, ну, я. А он оказался не готов. Выпучил глазенки, моргая, пытаясь скинуть с себя эту ношу. Нахрен ты тогда выбрал эту профессию? Костя, у тебя примерно три минуты. После он обратится и настанет время рукопашной. — окинул взглядом практиканта. Тонкие руки, небольшое пузико, сальные волосы. Придется констатировать факт — не боец. Ты, я смотрю, к ней не особо готов. Поэтому шевели мозгами. Тик-так, тик-так. Усиливая посыл, я постучал указательным пальцем по несуществующим часам. Зеленые в удивлении... Это... Как же? Сейчас, сейчас!» Ручонки практиканта полезли к телу одержимого. «Куда ты лезешь?» «Не трогай, токсин тебя тут же парализует. Думай!» — отвесил подзатыльник самоубийцы, стимулируя мыслительную деятельность. «Это яд. Так, так. Э, скорее всего, это болотный тип». «Предположение верно. У тебя остается две минуты. Что за демон конкретно? Как изгоняется? Быстрее!» — зачастил вопросами, чтобы создать стрессовую обстановку. «Когда начнет сам работать, у него не будет возможности сесть и подумать в спокойной обстановке». Это стерийский дайль, проблеял практикант. Верно? Что он делает? Вырабатывает яд. Но наконец-то голова заработала. Для чего? Чтобы травить людей. Как именно? Через прикосновение. Еще быстрее 30 секунд. Испарение, верно? Из инвентаря я излег два противогаза и кинул один практиканту. Костя надел противогаз в момент завершения обращения. Морда пивника приобрела жаби черты. Между пальцами появились перепонки, а вместо ногтей выросли острые шипы, через которые впрыскивался яд. От тела одержимого повеяло жаром, и капли тут же испарились, заполнив комнату зеленым паром. В палате заработала вентиляция, вытягивая через фильтры смертельное испарение. «Поздравляю, Константин, ты только что сдох. Отличная работа. Ладно, дальше я сам. Встань в сторонку и смотри молча». «Я же старался...» «Молча!» Костя повесил голову и отошел к стене. Одержимый выглядел так же отвратительно, как и при жизни. Ненавижу Дайли. Если эта хрень нырнет в систему водоснабжения, сотни трупов появятся по всему городу, выпученные глаза, надувая щеки, тфу, прям как Костя пару минут назад. Размахнувшись, влепил демону пощечину. Станислав сел он же. Дома перечитай ниши аркан демонологии. После испарения яда ему требуется еще десять минут, чтобы создать новый. Ты заплатишь кусок мяса, пробулькал одержимый. Говорящий, по мне везет. Ну что, Жаба, будем тебя сейчас на куски разделывать. Есть последнее желание. Не посмеешь, ты убьешь тело. Думаешь, мне не насрать? Спасу я это утырка и что? Он снова пойдет и продаст душ таком, как ты. Если он сдохнет, проблем будет меньше. Из интаря излег нож и сходу воткнул его под челюсть демону. Выдернув лезвие из раны хлынул поток зеленой слизи стекшей по груди отдержимого на пол демон забился в конвульсиях истошно визжа. подождав пока слизь вытечет я перекрыл обзор спиной кости и начал ковыряться в распоротой ране. спустя пару секунд удалось срезать железу которая тут же исчезла в инвентаре вместе с ножом железу генерирующий яд я разрезал а если быть точнее вырезал попутно стырев поэтому теперь он безопасен далее Берем обычную капельницу с физраствором, туда добавляем пару капель с маслом сараимских святынь и ждем. «Нас на курсе такому не учили». «Вас вообще не учили, судя по твоей подготовке». «Либо мне наврали о том, что ты лучше на курсе». «Держи», — кинул практиканту 10 флакончик. Капельница закончится в течение часа. Сменишь на новую, и туда добавишь еще две капли. Если начнутся судороги, завинь отложку. скорее всего, сердце останавливается». После третьей капельницы отключь систему и будешь ждать еще час, пока все эта труха не осыпется. Я показал на измененное тело пивника. Пациент придет в сознание, сразу же дашь ему воды, а то еще сдохнет от обезвоживания. А вы уходите? Испуганный вопрос остановил меня у выхода из палаты. Ну, разумеется, Костик, у меня еще дел вагон. Привезли-то двух одержимых, а спасли мы только одного. Бди. Я шагнул в коридор, закрыв за собой дверь. Эх, халат на выброс. Такую вонищу не отстирать. Проходящие мимо пациенты шарахались от меня в сторону. Даже инвалид, проезжающий на коляске, ускорил движение. — Ну а вы что хотели? Спасать таких, как вы, неблагодарное занятие. Не только в моральном плане, но и в материальном. — пробубнил он спину. Стянув халат, тут же бросил его в мусорный бак. Вонь стояла такая, что можно было сознание потерять. Мимо меня, зажав нос, попыталась прошмыгнуть Маша, но не вышла. Ухватил ее за рукав и спросил. «Машунь, куда дальше? Остались еще добрые дела на сегодня?» «Станислав селович отпустите, пожалуйста, от вас воняет. Фу!» Девушка попыталась вырваться, но безуспешно. «Нет, Саша забрал последнего. Больше никому помощь не нужна. Помойтесь, пожалуйста. Это невыносимо». Маша едва сдержала рвотный рефлекс. Неженька. «А ты куда спешишь? Не хочешь пообщаться с коллегой?» Неспешно продолжил разговор забавляясь ее попытками вырваться. Не хочу. Машка извернулась и отскочила на пару метров от меня, поправив халат. И куда это мы намылились? Ухмылка прилипла к моему лицу и не хотела никуда уходить. Мы с Сашей на свидание идем. Девушка довольно улыбнулась. О, как! Ну давай, давай. А я до ночи поработаю за вас двоих. Нет, мне не сложно. Иди, Маш, все хорошо, и Саш, скажи, что его не должна совесть мучить за то, что я снова остаюсь дежурить. Сделал скорбное выражение лица, но меня раскусили. «Ага, так и передам. Только страдать не будем. Ведь вы добровольно тут погибаете». Машка показала язык. «Вредина». «Вы тоже». «Спасибо. Хорошего вам вечера, Неда, Ты тоже в душ сходила бы, а то провонялась от меня». «Фу, блин. Ну, спасибо». Фыркнула Маша после того, как принюхалась к своему новому парфюму. «Пожалуйста, обращайся». Машка побежала по коридору в сторону раздевалки радостным белым пятном. «Хорошая девка. Сашке повезло. Что бы ни случилось, она всегда на позитиве. Эх, пойду в душ отмываться, и надо бы уже перекусить. Девятнадцать часов, а я никак не дозаправлюсь». Душ принимал в горном одиночестве. Заходившие внутрь ощущали миазмы зла и тут же захлопывали дверь. «Если отмыться не удастся, то и ужинать буду в одиночестве» красота потом вспомнил что дома ждет жена пришлось тереть себя до покраснения кожи еще чуть чуть и пошла бы кровь мои надежды оправдались ужинать мне довелось в гордом одиночестве все свалили домой а младший персонал был занят уходом за спасенными пациентами ткнул кнопку включения на старой кофеварке и омерзительная черная жижа потекла в мою кружку кружка с надписью лучшему экзорцисту Была украшена коричневым налетом от выпитых ранее напитков. Я все еще не терял надежду, что кто-нибудь помоет кружку вместо меня. Все-таки лучший экзорцист. Должен же быть у меня какой-то налет авторитета. Кухня была огромная, целый четырехметровый квадрат, обшарпанные стены, шкаф с посудой, холодильник, микроволновка и скрипящий вентилятор, разносящий запах еды по госпиталю. Иремееч как-то дал нам выбор поставить два дивана или стол с парой стульев. В неравном бою победили диваны. На них я и плюхнулся с контейнером тефтелей. На телефоне включился туб. В списке рекомендованных роликов взгляд привлекло видео от пользователя с ником тридцать 36 Как я призвал Куба и провел лучшую ночь в своей жизни. Эх, опять это трепло. Сколько я ему уже страйков кидал? Сотню? Две сотни? И куда вообще админы смотрят? Это же пропаганда демонизации, суки. Если бы он, правда, вызвал Сукуба, ночь бы у него была незабываемая, только он о ней никому не смог бы рассказать. Покойники не разговаривают. В отдельных случаях, безусловно, разговаривают, но, вы не в этом. Дьяволица выпила бы его до дна, и ссушенное тело обнаружили бы по запаху разложения. Самое поганое, что этот козел давал вполне рабочий способ призыва. Со всеми подробностями. Не раздумывая, я влепил еще один страйк. Забанят этот канал, он создаст еще один. Пекаторим 37, Пекаторим 38 и так до бесконечности. Видео успеет, как обычно, завируситься, и хрен ты его удалишь из света нета. Вроде демонологов всех уничтожили, а этот живучий паскуда. Под каждым своим видео размещает ссылку для вступления в чат, где он выбирает счастливчика и помогает ему исполнить желание. К сожалению, не все понимают, что это предсмертное желание. Желание, которое фактически превратит жизнь в ад. Забавно. Вступал в его чат десятки раз, надеясь, что он выберет меня. Тогда бы мы встретились, я ухватил его за глотку и отправил за решетку. На крайняк Миша помог бы его упокоить. Да, тогда жилось бы в разы приятнее. Размышляя о прекрасном далеко, я уткнулся носом в стол и вырубился. Снилось, как мне вручают орден солнцеликий, куча приятных слов, обещают в честь меня назвать улицу или город, ну еще бы. Изгнать демонов из этого мира мало кто может похвастаться подобным. Когда я давал интервью, зазвонил телефон, он и заставил меня проснуться. — Алло? — стасяна срочно нужна твоя помощь! — прокричал в трубку взволнованный голос Мишки.